Глава четвёртая. Даже за крестьян и замок, напомнил себе, будет отвечать Фицрой, а не я. Правда, добавил про себя, чуточку трусовато, но теперь трусость не порог, а сознание своей значимости в благополучном обществе победившей демократии. Рядом на подушке тускло и как-то подозрительно поблёскивает тёмной гладью широкий, как чёрное море, экран планшетника – Я всегда растягиваю его вовсю ширь. Что-то мне все чаще кажется, что в этих гаджетах идут процессы, до конца непонятные даже их создателям. Сами по себе планшетники, как и остальные носимые гаджеты, всего лишь более мощные компьютеры. Но раньше их не объединяли в одну беспроводную сеть. А сейчас рядом со мной лежит не просто безобидный понятный девайс, а некая частица огромного компьютерного комплекса. Я перевёл взгляд на экран. Сосредоточился, представляя, как он включится. Пришлось повторить несколько раз, уже хотел отказаться от напрасных и глуповатых вообще-то попыток. Но не спать же в самом деле, убивая время. А в таком вот полусумрачном состоянии любой бред. Кажется приемлемым. Тёмная поверхность планшета тихо-тихо осветилась. Сердце моё застучало чаще. Теперь точно не до сна. Сперва компьютеры выпускались для специалистов. Потом появились так называемые персональные. Это чтобы и неграмотные домохозяйки могли пользоваться. Потом вообще началось поколение тачскринов, управления жестами и даже мысленного, но пока все еще топорно и проще мышкой, чем тужиться и огромным усилием воли и всех мышц, даже в заднице пытаться перетащить курсор на пару дюймов в сторону. А потом еще и суметь кликнуть по ссылке. Когда усилие делаешь такое, будто тащишь шкаф в другую комнату. Я сел, сосредоточился и попробовал двигать курсором. Получилось с первой попытки, хотя и криво, но быстро наловчился, чувствуя, как от возбуждения дрожит каждая жилка. Если честно, вряд ли получилось бы вот так, не пророй тогда яму к источнику магии. Сейчас она во мне плещется, не видя выхода, вот-вот польется из ушей. Да еще настой, рундель что-то, травка химеры. Теперь только бы научиться этой силушкой пользоваться. Аппаратуру в доме неделю учил идиотов, чтобы понимали мои голосовые команды и жесты. А теперь только на порог, как кофемолка сама начинает готовить кофе, жвачник врубается и торопливо, пока не побил, ищет спортивные каналы, А комп понимает не только любую команду, как бы тихо или хрипло не сказал, но и любой небрежный жест, даже мою мимику. То же самое и сейчас, когда курсор волоку по экрану с таким усилием, словно пароход по Волге. А потом то ли планшет поймет, что я хочу и приноровиться ко мне, то ли я смогу формулировать быстрее и проще. Окрыленный успехом, хотя какой он нафиг успех? Я перевел взгляд на выключатель. Его четко вижу в темноте. Долго тужился, сопел, пыхтел, сжимал кулаки, пытаясь включить-выключить свет, воздействуя не на выключатель, это трудно, а на крохотный волосок, что в миллиметре от другого волоска. Наверное, если бы получилось, я бы затрепетал в восторге. Мы так часто стремимся к тому, что потом никогда не пригодится, но, увы, Свет не вспыхнул. Что-то я размечтался. Мать обернулась, услышав мои шаги. «Уже поспал? Молодец. Сон — это теперь нам необходимо в наше сумасшедшее время. Во сне что-то там восстанавливается. Главное, старость затормаживается». «Как раз дотянем до поголовного бессмертия», — согласился я. «Нас в нем так ждут, так ждут». «Кстати», — сказала она, — «Константин и Фархад звонили. Хотели и с тобой пообщаться, но я сказала, что ты очень занят». «Что хотят?» — она вздохнула. «Просят повлиять на Дениса. Похоже, он в самом деле регрессирует. Кто бы подумал?» «Что с ним?» Она почти прошептала трагическим голосом. «Он хочет сделать анализ ДНК своему ребенку!» «Блин!» вырвалась невольно. «Что это с ним? Вроде бы трансгуманист». «Вот-вот», сказала она с жаром, «как можно в наше время допускать такую дикость? Может быть, обратиться к Медведеву? Пусть повлияет». Я подумал, покачал головой. «Ты же знаешь, Денисика, если закусил у дела, ему и Лига наций не указ, не то что Данила. А чем его так обидели?» «Не знаю», отрезала она. «В любом случае, это дикость!» Я пробормотал. «А если это для него только предлог?» Она посмотрела с изумлением. «Чтобы расстаться?» «Но разве для этого нужны предлоги?» «Мы все меняемся», — заверил я. «Может быть, Денис начинает пересматривать взгляды?» «Это ты изменился», — сказала она неожиданно. «А чтобы Денис...» «Скорее горы, как гуси за кормом, сбегутся к Мухаммаду!» «Чего они решили, что могу повлиять я?» «Похоже, ты тоже так думаешь?» Она пожала плечиками. «Не знаю. Ты быстро меняешься, мой мальчик. А Денис тебя всегда уважал как друга». «Лучше не надо», — сказал я опасливо. «Почему?» «Это налагает», — объяснил я. «Не хочу». «Лучше налагать буду я, а то и вовсе класть. Я люблю класть на все, как демократ и общий человек, потому что ценность — это я. Главное — беречь здоровье, не переедать, отказаться от вредных привычек и что-то еще забыл». Она кивнула. «Да-да, теперь нам много приходится держать в голове». с к о р е е бы имплантаты с обещанными петабайтами памяти, чтобы туда всё складывать». «Так что, постараешься повлиять? Он же скоро вообще станет пещерным человеком». «Хорошо», – пообещал я, – «поговорить постараюсь, но не обещаю. В наше время никто никому ничего не обещает. Время такое». «Да», – согласилась она печально, – «обещать – это пережиток старины». как и слово чести, д о с т о и н с т в о и прочее, что тяжким бременем висело на человеке. Хочешь попробовать пирожки из сыра с орехами? Я сама приготовила, по своему рецепту. Давай, согласился я опасливо. У меня хороший желудок. Пока она вытаскивала из духовки и раскладывала по тарелочкам, я думал, как быстро мир пришел к тому, что определять отцовство по ДНК. Средневековое варварство и ущемление женских прав. Неотъемлемых. Так это называется. Всякий раз, когда придумываются новые права, то сразу объявляются железобетонно-неотъемлемыми, а там, глядишь, и в самом деле становятся. Никто из нас не хочет выглядеть дикарем, потому и с проблемой отцовства пришлось смириться. И даже улыбаться. Определять ДНК ребенка – Это сегрегация какая-то, расизм даже. И неуважение к женщине, непочтение и нарушение ее прав и свобод. Быстро становится нормой, когда женщина даже сама не знает, от кого забеременела. Но если уж забеременела, то нужно выходить замуж, чтобы мужчина разделил с нею трудности и финансовые заботы о рождении и воспитании ребенка. Больше делать мне вот нечего. мелькнула мысль, чем заниматься отговариванием Дениса от его якобы устаревших взглядов. Что устаревшие согласен, но вот насчет того, что их нужно отбросить... М -м. Прогресс — это не новое, а лучшее. Но мы все гонимся за новым, и все страшимся оказаться отсталыми. А если не страшишься? Нет, страшновато, даже страшненько. Двое суток у родителей больше ну никак не вытерпел, хотя старался при каждом удобном моменте уединиться и попрактиковаться с пистолетом и шестым чувством, как я назвал это вот странное зрение. Когда вижу провода в глубине стены, скрытые камеры, силуэты отца и матери сквозь толстые стены... Пистолет исчезает дольше и с неохотой, но это пока не так важно. Важнее, что появляется моментально. Это уже безусловный рефлекс. Все попытки удаленно сдвинуть на столе хотя бы салфетку пока ни к чему не приводят. Думаю, не могу сдвинуть даже маковое зернышко. И даже догадываюсь, почему. Пока что могу передвигать только атомы. Это видно потому, что переставляя их, получаю патроны и пистолет, но не способен передвинуть сам патрон. Я всего лишь создаю его на том же месте, где находятся те атомы. Распылить пистолет тоже удается мысленным усилием, всего лишь возвращая атомы в то состояние, в каком они были. Утром третьего дня я проснулся рано, но повалялся с полчаса в постели. Все равно у кладовщика, что одновременно и продавец, будут вопросы. «Слишком уж я быстрый, как электрический веник!» Мать сказала щебечуще, «Что-то ты бледный, плохо спал?» «Да так», — ответил я, — «снилось всякое». «Ты какой-то рассеянный», — сказала она, «Иди умывайся, чисти зубки и давай за стол». «Завтрак готов?» «Сейчас будет, я велела приготовить пирог, как ты любишь». Я кивнул. Она смотрела вслед, пока я не скрылся в ванной. Странное такое ощущение. И её почти вижу, и на всё это накладывается полупрозрачная, серая и едва заметно подрагивающая пелена, что на самом деле триллионы триллионов быстро сменяющихся символов. Если сосредоточиться, можно выхватывать отдельные слова или понятия, Но мозг бунтует и отчаянно сопротивляется подключению ко всемирной сети. Нет, это не подключение. Просто я могу вот так всматриваться. Но привыкший к удобствам мозг не желает трудиться. Хотя какой тут труд? Но мои мозги всегда стремятся любой труд, даже минимальный, свести к еще большему минимуму, а то и отказаться от него вовсе. Пока мыл руки и чистил зубы, я с усилием входил в инет. Даже не знаю откуда, через комп, планшет или мобильник, сейчас важен только доступ, а не размер экрана. Всё равно изображение проецируется на сетчатку глаза. Или сразу в мозг? Не понимаю. Да мы вообще многое не понимаем. Как вот ещё никто не может понять и объяснить, что такое электричество. Но это не мешает им пользоваться даже самым тупым. Пока завтракал, на всякий случай из интернета не выходил. Вдруг только сейчас получилось, потом не смогу. Пусть будет хотя бы этот серый из м е л ь т е ш е н и е данных фон. «Ты какой-то рассеянный», — сказал отец. «С девушками проблемы?» «Я поморщился. Папа». «Что, папа?» — спросил он мягко. «Бывает». «Это в твое время», — пояснил я. «С девушками могли быть проблемы». «А сейчас разве что у девушек с нами траблы». Мать вздохнула, как быстро всё меняется. «Как медленно», — возразил я. «Мы уже готовы по Марсу бегать, а там пока что ни одной колонии. Дикость какая-то. Черепахи, а не цивилизация. Я надеялся, что смогу поменять свой организм на металлокерамический уже лет так через десять. А учёные говорят, что возможно будет только через пятнадцать». «Как жить с таким черепашьим темпом? Так и до сингулярности не доживём. Вас-то склеим раньше». Кофе был просто чудесным, мама. Спасибо. Она поднялась, поцеловала меня в щёку. «Ты весь дрожишь», — произнесла с мягким упрёком. «Так мы тебе надоели. Вижу, вижу, уже торопишься». «У него дела», — сказал отчим с тревожной гордостью. Это хорошо, когда сын нашёл своё место в этой сложной жизни. Я обнялся с ним, хотя терпеть не могу обниматься, но с родителями вижусь в самом деле редко. Можно и перетерпеть. Мы всю жизнь что-то дотерпим. Район новостройки победно смотрит в небо замысловатыми небоскрёбами. В развитых странах уже отказываются от них даже для офисов, а у нас почему-то обожают в таких даже селиться. И чем выше, тем круче. У Стронгхолда есть право превышать скорость на 40 км в час. И он, с моего разрешения, пользуется этим с великим восторгом и радостью. Небоскребы мчатся навстречу, тонкие, как секвои, и высокие, как горы Тибеты. разбегаются в стороны и остаются далеко позади вдоль дороги. Впереди за исполинскими башнями по 110 этажей возникает простор, и когда мы вылетели за пределы города, я ощутил, как даже мне, которому везде хорошо стало как-то посвободнее. Наконец Стронгхолд съехал на боковую дорогу. Там хоть и шоссе, но старинное, неухоженное. А здание впереди выглядит так, словно сохранилось со времённого Ходоносора. Хотя, конечно, ему лет сорок, не больше. Тогда так строили. Но сейчас сорок лет безумно много для техники, что меняется дважды в год. Сносить их не сносят, пока участок не понадобится, потому что в них только не заводится. Только приведений токарных и фрезеровальных станков не хватает. Я объехал с другой стороны. Там знакомая стоянка, которой я не воспользовался, уже умный, а сразу подогнал машину поближе, чтобы багажник прямо под козырек здания. Дверца в зарешочном е окошке приоткрылась, широкое лицо кладовщика мелькнуло только на миг, он всматривается не в меня, а в невидимый мне экран, где, как я понимаю, я такой, какой есть, а не тот, каким могла бы сделать пластическая операция. «Заходи». Дверь лязгнула, тяжело отъехала на салазках. Он все такой же небритый, огромный, как о г р с м о т р е л с я в меня с непонятным весельем. «День добрый», — сказал я чинно, как вежливый интеллигент-музыкант. Он вскинул в изумлении брови. Надо же так подзагореть за пару суток. И щетина отросла, как за неделю. Отдыхал на юге. сообщил я «Повезло», — заметил он, с тем же странным весельем. «Под жарким солнцем», — пояснил я. «Волосы, как говорят в народе, растут быстрее. На самом деле при жаре морда теряет влагу, а волосы просто высовываются сильнее». «Да», — заметил он. «Похудел ты заметно. Теперь отоспаться?» «Некогда». ответил я с видом мученика. Нужно делать мир лучше. Кто как не мы, как сказал Иисус Христос. Он покачал головой. Ну и скорости. Одна нога здесь, другая там и снова здесь. Мы не в средневековье, напомнил я. За час можно облететь весь мир, а за сутки можно успеть вообще изменить человечество и даже людей. К лучшему, как мы и делаем. Он кивнул на телеэкран и произнес многозначительно. «Что в мире делается? Сегодня весь день на всех новостных каналах. Вчера вечером в Саудовской Аравии выстрелом из снайперской винтовки, как предполагают класса АА, убит генерал Кейтекель, глава НАТО. А винтовку пока не нашли». Я буркнул. «А ч е г о его туда понесло? Продолжал бы привычно строить военные базы у наших границ. дразня русского медведя. «Наше правительство даже не пытается вякнуть. Мы такие смирные, даже ноты не шлем. Все терпим, терпим. Молодцы, саудиты!» «Да», — сказал он и посмотрел на меня внимательно. «Саудиты не такие горячие парни. Зачем пришел? Снайперская уже не нужна?» Я покачал головой. «Нет, но обратно не сдам, еще понадобится». «Теперь нужны гранаты и мины нового поколения для войск специального назначения». «Есть», — ответил он после паузы. Но тот снайпер зря винтовку унес с собой. «Слишком рискованно. Профессионалы бросают на месте». «Наверное, — предположил я, — снайпер был новичком?» Он ухмыльнулся. «Или супер-профи. Теперь не угадать». Сейчас такое новое поколение, непонятное. Гранаты осколочные?